В семейном кругу. Уже поздно. Драконы и люди собрались у костра перед пещерой. «Мариэль поведал нам, где мы можем вас найти», — закончил Драгу свой рассказ. Сента, печально глядя на огонь, сказала, «Некогда тайная огненная гора теперь не такая уж тайная». Но, как глава клана, Драгу клятвенно пообещал никому не раскрывать тайну. И для брата он тоже кое-что придумал. «Кулон, с твоими выходками покончено раз и навсегда. С этих пор ты становишься хранителем!» «Что-что?» — смутившись, спросил Кулон. «Хранителем чего?» «Мы решили, что ты останешься на острове. Отныне ты будешь мне помогать, Кулон», — твердо сказала Сента. Очевидно, последние слова останется за ней. «Ты будешь хранителем огненной горы!» «Правда?» «Значит, теперь все золото мое!» — обрадовался Кулон. «Ну, как сказать?» Сента открыла было рот, чтобы объяснить, но Драго слегка толкнул ее в бок и заставил замолчать. Черный дракон запел от счастья и пустился в пляс. «Извини, Сента, мой старший брат, к сожалению, никогда не отличался блестящим умом», — прошептал Драго. «Но из него мог бы выйти неплохой хранитель, если ты проявишь». Немного терпения. Послышался всплеск воды. Затем хрипы и крики о помощи. Кулон снова угодил в вулканическое озеро. Драго вздохнул, встал и поспешил спасать брата. — Ты правда позволишь Кулону здесь жить? — спросил у мамы Вико. — Только если он будет мне помогать, тогда я стану немного посвободней. — И смогу вскоре навестить вас, — ответила Сента. — Почему же тогда ты нас оставила? — спросила Мона. В глазах Сенты снова блеснули слезы. «Поймите, мы с Сионом вместе решили, что на Огненной горе опасно». «А зачем вы нас разлучили?» — спросил Вико. «Ради вашей же безопасности. Никто не должен был знать, что вы — дети хранителя Огненной горы. Это бы поставило под удар нас с Сионом». «Наш папа погиб?» — тихо спросил Вико. Воительница горько заплакала. Наконец она кивнула и проговорила сквозь слезы. «Ваш папа разделил золото поровну между драконами и людьми. Так он восстановил мир. Во время одного из странствий по Северному морю его корабль, должно быть, затонул. Я больше никогда не видела Сиона. Мона и Вико крепко обняли маму. Сента тихо прошептала. «История нашей семьи должно быть очень запутанная для вас. Слишком много нового». Мона и Вико храбро улыбнулись. Наконец Мона смущенно ответила. — Ну да, я столько узнала о семье, которой у меня раньше не было. А я, как выяснилось, вовсе и не человек, что довольно забавно, — добавил Вико. А затем обратился ко всем. — Я должен выбрать себе какую-то одну семью. — Чепуха! Ты был и остаешься нашим братом, братом драконов! — поспешил переубедить его пых. Сента с улыбкой ответила. — Ты всегда будешь сыном в семье драконов. «Мона права, у тебя просто появилась еще одна семья». Диндра чуть слышно откашлялась. Она с нежностью в голосе спросила. «Дети, хотите еще недолго погостить на острове? Вам нужно так много друг другу рассказать». Конечно же, Диндра имела в виду Мону и Вико. Но, вопреки ожиданиям, вскочили в жих и пых и начали умолять маму. «А мы, мы тоже, пожалуйста, можно нам?» Диндра хотела запретить, но тут вмешалась Сента. Хочу сказать, я ничего не имею против того, чтобы вжих и пых оставались здесь. Кроме того, кто-то должен отвезти Вико и Мону домой. Вчетвером они могли бы помочь мне справиться с кулоном, конечно, если ты разрешишь». Под крики детей Диндра дала свое согласие. Чуть позже дети и драконы лежали в кроватках, и только один из них никак не мог уснуть. Вико не давала покоя одна мысль. «А кто сказал, что нашего папы больше нет?» — тихо шепнул он в темноте. Но он не получил ответа. Все остальные уже тихо сопели. Читал Михаил Хрусталев